Глава 33. Найти доски, чтобы соорудить носилки для Хенка Хадсона не составило труда. Трудность состояла в том, чтобы найти доски, нетронутые тронутые огнем, хотя после тщательных поисков мы справились и с этой задачей. После мы вдвоем перетащили не пришедшего в сознание огромного Зверолова к его повозке у подножья холма. Толстые сосны. рядом с которыми мы ее оставили, послужили неплохим щитом, спасшим мускулистых лошадей от огненной бури. Плотный брезентовый покров был прожжен в тех местах, где между деревьями и ветвями находились промежутки, но животные чудесным образом уцелели. Когда мы в полутьме подошли к мощным жеребцам, они забили копытами о землю, но остались на месте. Не успели мы переложить Хадсона в повозку, как на дороге появился Чарли, но не тот Чарли, которого мы ожидали увидеть. Отбросив всякую предосторожность, он мчался на всех четырех конечностях в обличье пса. Его ничто не сдерживало. Под мехом в такт его движением шевелились мощные мышцы дикого животного. Увидев нас, он замедлил бег и остановился у дилижанса громко пыхтя. Его глубокие Карие глаза перескакивали с меня на Джекоби. Эти глаза всегда оставались одними и теми же, какой бы облик Чарли не принимал. «Если желаете чем-то помочь, то нам бы пригодилась пара рук», — сказал Джекоби. Чарли опустил косматую голову, оглядел свое покрытое мехом тело и робко посмотрел на нас детективом. «А, ну да», — сказал Джекоби, — стянул свое мешковатое пальто и положил его на спину пса. Тот скрылся за повозкой и через мгновение вышел, застегивая пуговицы. Одежда была ему велика, но не болталась на нем так, как на плечах Джекоби. Благодарю вас, детектив, прошу прощения. Обычно я готовлюсь тщательнее. Просто я увидел огонь и не сдержался. Он перехватил мой взгляд и немного запнулся. Я, я очень рад видеть вас в целости и сохранности. «Боюсь, что не всех нас», — показал Джекоби на Хадсона. «О, нет!» «Да он почти при смерти!» Лицо Чарли побледнело, когда он посмотрел на замотанное запястье зверолова и пропитанные кровью бинты. «Так и есть», — кивнул Джекоби. «Если в ближайшее время не оказать ему необходимой помощи, он может стать совсем мертвым». Они вдвоем задвинули носилки в дилижанс, а я отодвинула самые тяжелые инструменты, мешавшие проходу. Потом мы прикрыли зверолова плотной шкурой, а Джекоби взобрался на козла и взял в руки поводья. Я решила остаться внутри, чтобы приглядывать за охотником, хотя медсестра из меня такая же, как и рыцарь. Чарли решил добежать до своей хижины, чтобы взять там одежду, и после догнать нас на грунтовой дороге. Несколько минут спустя он встретил нас на перекрестке в своем синем полицейском мундире. Он взобрался в дилижанс и сел по другую сторону от Хадсона. Я в подробностях поведал ему о том, что произошло в его отсутствии, в том числе о последних мгновениях жизни Нелли Фуллер. Он мрачно кивал. «Жаль, что меня не было, чтобы помочь», — сказал он, когда я закончила. «И хорошо, что вас не было. Когда мы столкнулись с чудовищем в прошлый раз, вы едва не погибли, помните? Может, вы помните не так отчетливо? Но это нам пришлось вас спасать той ночью. Лучше, когда вы появляетесь под конец моих катастроф». Когда мы проезжали между двумя скалами, покидая долину, повозка сильно затряслась на кочках, — Из на едва не слетела мягкая шкура. Мы с Чарли вцепились в нее, и в полутьме повозки наши пальцы на мгновение соприкоснулись. Он робко улыбнулся и отдернул руку, переведя взгляд на Зверолова. Но я заметила, как на его щеках разливается румянец, пока мы ехали дальше. До самого Гэтстона мы почти не разговаривали, а потом он выпрыгнул и вместе с другими... помогал доставлять Хадсона в местную небольшую больницу, скромное учреждение, делившее здание с парикмахерской, но все же лучше грязной траншеи или тряской повозки. Как только Зверолова передали в руки более квалифицированных медиков, Чарли поспешно попрощался с нами и отправился руководить командой спасателей и бороться с пожаром, пока тот не уничтожил всю долину. Суматоха утихла, и мы с Джекоби остались стоять на тротуаре. «Ну что ж», — сказал он, — «пульс у него сильный, а это хороший знак». «Вы думаете, мистер Хадсон поправится?» — спросила я. «О, да, он выживет. Его аура уже становится сильнее. Знаете, ему неплохо подойдет прочный крюк вместо кисти. Будет походить на Тюра, древнего скандинавского бога, Который потерял руку в битве с чудовищным волком. Мне кажется, Хадсону в конце концов даже понравится. Он замечательный человек, но я говорил не о его пульсе. Неужели? Я говорил о Баркере. Вы как-то упоминали, что не сильны в романтических делах. Я предположил, что речь идет как раз о нем. Рядом с ним учащается ваше собственное сердцебиение. Судя по покраснению вашего лица, я понял все верно. Правда, я не настолько хорошо разбираюсь в вопросах привязанности, как... Мистер Джекоби, я думаю, вряд ли... Я вовсе не собираюсь обсуждать тему ваших амурных пристрастий. Поверьте, мне при этом так же неловко, как и вам. Просто хочу вам напомнить мои слова о неудачах. Выше голову! Смело шагайте вперед, навстречу цели. Вам не по силам лишь те дороги, от которых вы отказались сами, поэтому прежде всего не позволяйте страху перед неудачами одержать верх над вами. У этого молодого человека доброе сердце, которое к тому же бьется столь же быстро, как и ваше. Мистер Джекоби, если не ошибаюсь, вы сейчас стараетесь показаться вежливым. Я... «Просто сообщаю факт. Я мог бы добавить, что частота сердцебиения у собак почти вдвое больше, чем в среднем у людей, так что мои предположения, возможно, весьма сомнительные. Так или иначе», — добавил он, похлопав меня по плечу, — «но приободритесь. Из вас ужасная компания, когда вы печалитесь».